Глава пятнадцатая. Олеся. «Зачем пришел? Останавливаю Даню, как только двери офиса закрываются, скрывая наши фигуры от взгляда ворона. «Ты не отвечала на сообщения. «У меня была встреча с клиентами. В субботу свадьба депутата, которая должна пройти идеально. Неприлично переписываться с тобой в присутствии других людей». «А он тоже присутствовал», указывает за спину, имея в виду Максима. «Хороший у тебя сосед», — хмыкает, прохаживаясь по помещению. «Не мог выбрать другое место для офиса?» «Вероятно, не мог. К тому же помещение долго пустовало, потому как аренда непомерная». «Хочешь, я сниму тебе соседний офис?» «Что?» — у меня даже до речи пропадает от щедрости Дани, который раньше напоминал, что я шикую, занимая такое большое пространство — и легко могла бы снять подвальное помещение в старой части города. Ты вдруг стал хорошо зарабатывать? Напоминаю, я шеф-повар престижного ресторана. И как? Всех накормил обещаниями? Или только меня и Крылову? — Олесь! — опускается на стол с тяжелым вздохом. — Я действительно сожалею, что оставил тебя в день свадьбы. Был не готов. Но тогда, понимаешь, Оленка... Она так временный эпизод в моей жизни. Ты лучшая. Вспоминая слова ворона, сказанные в машине, и подтверждаю правоту. Даня сравнил и сделал выводы, что я наилучший вариант. Вот только знать бы, что и с чем он сравнивал. Сравнил? Не понял. На основании чего ты сделал вывод, что я лучшая? По сравнению с кем? С бывшими или последующими? «И откуда мне знать, что тебя опять не сдует для внезапных сравнений?» «Леська!» — подскакивает захватывая мои ладони и целуя их. «Ты самая замечательная. Я тебя люблю, понимаешь? Я совершил ошибку, непростительную, с чем согласен. Но мы ведь знаем друг друга сто лет. Никто не понимал меня лучше, чем ты. Ты моя единственная». Искренность, сбивающая с ног, подкупает но внутри дребежит звоночек, не позволяющий поддаться здесь и сейчас. Дань, избавляюсь от его прикосновений, которые пока не могу принимать спокойно. Я прочту твои сообщения и обдумаю каждое сказанное слово, но только вечером, когда останусь наедине со своими мыслями. Сейчас ответ дать не готово. Мне нужно время, чтобы понять, могу ли я тебя простить. Я хотел пригласить тебя на ужин. Сегодня. До конца недели не получится. Мечусь по кабинету в поисках фигурок жениха и невесты, которые забросила на днях в ящик. «У меня важная свадьба и значительный гонорар. Торжество было организовано в короткие сроки. Мне нужно перепроверить, все ли готово к субботе. Поговорим о встрече в воскресенье». «Я надеялся, что сегодня останусь у тебя». Серьезно? Не контролируя себя, смеюсь, удивляясь наглости бывшего жениха. «Так просто? Цветы, сообщения, прости». «И ты уже в моей постели?» «Нет, милый». Подхожу вплотную, проговаривая каждое слово в пухлые губы. «Так не получится». «Я понял». Медленно отходит, понимая, что столкнулся с иной Олесей, несговорчивой и раздражённой. «Я позвоню, можно?» «Попробуй». Провожая взглядом данила вспоминаю как вчера и сегодня он звонил больше сотни раз, и прислал столько же сообщений, которые так и висят непрочитанными. Именно они приковывали внимание ворона и знатно раздражали. Уверенно, он считает подобного рода общение глупостью, не заслуживающей внимания. Хотя, с кем ему общаться, если женщины в его жизни не задерживаются дольше, чем на сутки? Но моя раздражительность обусловлена тем, что я элементарно не выспалась, потому что до трех ночи объясняла Дане, почему не могу простить его здесь и сейчас. Здесь, у подъезда моего дома, где он меня дожидался с букетом маргариток. Мне кажется, он обесчестил мои любимые цветы пренебрежительным и таким необдуманным отношением. Раньше они мне казались замечательными. Пока бывшая не завалила ими мой офис, надеясь на быстрое прощение. К тому же я имела неосторожность рассказать маме о попытках Дани вернуться, получив тонну советов. А на прощание она сказала, «Чего тянуть?» Все равно ведь примешь, сделавшая мой день паршивее во сто крат. В какой-то момент хотелось поделиться с вороном накопившимся напряжением, но я вовремя себя остановила, напомнив, что ему в принципе неизвестны переживания и сомнения. Он-то, в отличие от меня, не задумывается, что чувствуют женщины, оставленные после одной ночи и не заслуживающие продолжения. «Олеся, платье свидетельницы!» Вера влетает в офис, неся над головой наряд. Марина все подготовит. Алла договорилась с парнем, который вписывается в тематику свадьбы с репертуаром. Евгения Дмитриевна... Евгения Дмитриевна будет доставлена к назначенному времени, а затем отправлена обратно. Валерий Родионович заверил, что весь сад и главный зал в нашем распоряжении. В общем-то, все. Спасибо. Отчего-то не сдерживаю порыв, обнимая девушку, которая в ответ поглаживает меня по спине. Без тебя я бы не справилась. «Не волнуйся, все успеем». «Как прошла примерка платья?» «Отлично. Евгения примерила пять, выбрала одно. На это у нас ушло два часа, которые сопровождались прекрасным настроением и позитивным настроем. Кстати, мы справились быстрее, чем мальчики». Подмигиваю, вспоминая, как Изотов не мог определиться с цветом, а Ворон помог кому угодно, только не другу. «Всегда бы таких невест», — бурчит Вера, определяя платье в шкаф. Вспомни оливковую свадьбу. Были во всех свадебных салонах, примерив, кажется, все, А в итоге невеста остановилась на брючном костюме. И так бывает. Что с освещением? «Освещение!» Вера сглатывает, прикладывая ладонь к губам. И я понимаю, что этот момент был упущен. Я поехала. Хватаю сумочку, по дороге к лифту вызываю такси, чтобы успеть в профсвет до закрытия. Через час топчусь в приемной директора, чтобы еще долго обговаривать территорию Версаля и количество осветительных приборов. Свадьба в стиле Голливуд подразумевает яркий ослепляющий свет, направленный на пару, а затем и гостей. Без этого момента все окажется блеклым и полутемным. Стремление к идеальности раздражает Кручинина, но, извещенный о моей дотошности, он все же соглашается с каждым пунктом. Выползаю из профсвета, когда на город опускается ночь, вслух проговаривая моменты, которые могла упустить. Сверяемся с верой, отметив завершение важных пунктов и ставя напоминания об остальных. И вот я еду в такси, прикрыв глаза и желаю упасть на кровать, чтобы насладиться полноценным сном. Но моя радость меркнет в тот момент, когда около подъезда замечаю Даню с уже привычным букетом маргариток и понимаю, что не готова к перепалке, объяснениям, разговорам до утра поэтому, подумав с минуту, называю таксисту другой адрес, не зная, примут ли меня там, куда я стремлюсь. «Привет, можно к тебе?» «Что-то случилось?» Марина непонимающе смотрит на меня, а затем отходит, пропуская в квартиру. «Я ненадолго, немножко посижу, если, конечно, не стесню вас». прислушиваясь чтобы понять, где мужчины-подруги, которые обычно очень громкие. «Менялись! Мальчики на даче!» Уехали сегодня устанавливать бассейн, который бабушка купила. Завтра, занимаюсь оформлением юбилея, в пятницу детский праздник, но в субботу нашумевшая во всех пабликах свадьба достопочтенного депутата. Поэтому на дачу попаду лишь в воскресенье. Может, успею поплавать в нашем искусственном водоеме. И пока Марина щебечет, опускаюсь на стул и упираюсь затылком в стену, прикрыв глаза как хорошо, что Антона и Сашки нет дома. Здесь я могу отдышаться и собраться с мыслями, которые в последние дни разбегаются, словно овцы без присмотра пастуха. «Что случилось?» Подруга выставляет передо мной кружку с чаем и кексы в маленьких коробочках. «Даня, случился. а «А-а-а! Видела это минное поле из маргариток!» «Почему минное?» «Потому что ступать нужно с осторожностью!» иначе огромная ваза свалится на ногу, отдавив её. «Но я тебе скажу, не самый изобретательный подкат к женщине», подруга морщится, всем видом показывая отношение к попыткам Даниила вернуться. Он завалил меня сообщениями и звонками. «Вчера говорили до полуночи о нашей свадьбе, которая не состоялась. Знаешь, у меня складывается впечатление, что Даня меня не слышит. Я говорю об обиде и невозможности по щелчку забыть о сделанном». А он повторяет одно и то же — «Прости меня, все осознал, больше такого не повторится». «Конечно, не повторится, потому что свадьба не повторится. У тебя повторится, но не с ним». Мне кажется, он очень искренне говорил. Последние слова тонут в осуждающем взгляде Марины, которая даже перестает жевать, застыв с надкушенным кексом. «А еще я устала быть одна», складываю руки на столе и кладу голову, из под лобья на Марину. «Знаешь правила?» Не ходи в магазин голодным, наберешь всякой ненужной фигни. Киваю, не желая издавать звуки. Так вот, подобное применимо и к личной жизни. Не вступай в отношения, движимый чувством одиночества, наберешь всякой фигни. И если проблема лишь в том, что иногда отсутствует крепкое плечо, на которое ты хотела бы положить голову, то вполне можно обойтись мимолетными отношениями. В них множество плюсов — легкость, отсутствие претензий и секс который, кстати, очень нужен. Да и плюсик самооценке не помешает. Маринка подмигивает, уминая третий кекс и соблазняя меня на сладости. С Дании я была в отношениях пять лет, а затем произошло то, что произошло. Мне сложно представить себя в объятиях другого мужчины. Я привыкла к одному. Самое время попробовать. И для этого как нельзя лучше подойдет адвокат. Кто? Ворон? Ты с ума сошла. Красивый мужчина, всегда свободный и не имеющий посягательства на твою личную жизнь. Даня почему-то в комнате после разрыва не закрылся, а уверенной походкой направился к Крыловой. Ты мне сейчас месть, что ли, предлагаешь? Фу, лезь, какая месть? И кому собственно? Я предлагаю тебе поправить, съехавшую от переживаний самооценку, и понять, что ты привлекательна и востребована. А то подумаешь, подумаешь и кинешься в объятия своему дане за неимением лучшего или за незнанием, что это лучшее существует. Нет, отвожу взгляд к окну, только не ворон. Мне противна сама мысль, что он будет думать обо мне плохо. Он так на тебя смотрит, что самое плохое уже десять раз прокрутил в мыслях и повторил еще столько же. Чего? Еще скажи, что в упор не видишь его заинтересованности собой. Кручу головой, удивляя Марину. «Лесь, серьезно? Он же тебя при каждой встрече облизывает взглядом настолько демонстративно, что только слепой не заметит. А ты, походу, слепая. В общем, он идеальный вариант». «Нет, Марин, он самый ужасный вариант. Не забывай, что его офис находится рядом. Да я со стыда сгорю, когда буду ловить на себе его взгляд, кричащий «А, говорила, нужны серьезные отношения и любовь до гроба». А сама согласилась на единоразовую интрижку. Нет, это не для меня. Если уж и чинить себя, любимую, вспоминая навыки флирта, только с кем-то, кого я не вижу каждый день. Ладно. В субботу свадьба изотова. Уверена, там найдется пара-тройка претендентов для легких отношений. Тебе давно мать говорила, что пора найти себе кого-нибудь. Она теперь говорит другое. Что именно? Достаю телефон и включаю голосовое, присланное сегодня. «Лесенька, может, стоит простить Данечку? Он всегда нам с папой нравился. Оступился, ошибся, но осознал и признал вину. Цветов надарил, много слов важных сказал, переживает. Тебе двадцать восемь. Сколько можно в девках ходить? Ты у меня девочка домашняя, скромная, тихая. Мужчина нужен, а точнее муж. Обязательно муж». Иначе неприлично. И вот зачем я рассказала, что Даня пришел с повинной? Мама развернулась на 180 градусов. И вот уже Данил не сволочь, сорвавшая свадьбу, а он всегда нам с папой нравился. Ох уж мне эти люди старой закалки. Замуж, дети и на всю жизнь. И обязательно терпи. А если не получается, терпи усерднее. А не получается терпеть... Молчи и жди, когда жизнь сама выведет все в нужное русло. Не понимаю я этого. Антон мой, сделай он неверный шаг, сразу направится в сторону выхода». В подтверждение Маринка указывает в том самом направлении, куда, по ее мнению, и должен быть отправлен каждый мужчина, совершивший ошибку. «А вообще, не слушай никого. Сердце слушай. А лучше...» Писк разума, рвущаяся из-под неумирающего желания выйти замуж и получить гордое звание жена. Я слушаю. Ну да, вижу. Цветочки принесли, прости сказали, и ты уже мчишься по ромашковому полю навстречу Данечке. Никуда я не мчусь, возражаю подруге, которая смотрит в упор, кажется, читая мои мысли. Медленно ползу. В таком случае остановись, осмотрись и найди вариант лучше. И если ты намекаешь на адвоката, то я уже сказала, только не он. «Боишься влюбиться?» Маринка подмигивает, подстегивая оправдываться и убеждать саму себя, что Ворон мне совсем не интересен. «Боюсь проиграть тысячу долларов. Ты помнишь о нашем споре? Ты, кстати, тоже ставку сделала». «Ой, забудь про спор. Он больше не имеет смысла. Хотя бы потому, что Ворон подкинул тебе такого клиента, как Изотов. Согласись» это свадьба куда выгоднее для тебя, чем какие-то там филатовы. И после этого намеренно делать гадости, надеясь, что он съедет, откровенное свинство. Я его соседству не рада, но и к этому можно привыкнуть. И вообще, заключи с ним договор. Какой интересно. Обычный. Ты рекламируешь его своим клиентам по вопросу брачного договора неагрессивно, выставляет ладонь прерываемую рвущуюся тираду, Как предложение, намек, что юридические вопросы, которые могут когда-либо возникнуть, можно решить одним документом. А он, в свою очередь, направляет свежеразведенных к тебе. Не все люди вступают в брак повторно. Большинство разводятся, чтобы вновь вляпаться в это го. Счастье. Маринка лыбится и усиленно кивает, направляемые мысли в нужное русло. Ну, не знаю, сырая идея, я тебе скажу. Ворон никогда не согласится рекламировать брак, он в него не верит. Да и человек, который пропагандирует свободу, не вызывает доверия в советах. Это выглядит как «идите, господа, женитесь, а я тут подожду, пока вы решите развестись». «Ты еще не пробовала, а уже отметаешь мою идею». Маринка недовольно цокает, забирая у меня пустую кружку и наполняя ее чаем. «Не говори в лоб, чисто гипотетически обрисуй адвокату ситуацию». Кто знает, может, и моя идея придется по вкусу. Ладно, ладно, предложу. Только чтобы ты успокоилась. Соглашаюсь, потому что в данную минуту у меня нет силы и желания спорить до хрипоты с той, что приютила меня. Не только я. Мы эту идею обсудили еще несколько дней назад. Мы? Я, Алла и Вера. Вот вы. Хочется произнести что-то обидное, но сдерживаюсь. Вспоминаю, что девочки поддерживали меня в трудных ситуациях, подкидывая отдельные советы. «Мне пора». Спешу к двери, влезая в босоножки и почти набирая номер такси. «И куда ты?» «Поеду домой. Может, Даня устал ждать и отправиться к себе. Если нет, поеду к родителям, чтобы выслушать порцию нравоучений и советов от мамы». «Оставайся у меня. Моих мужчин нет. Комната Сашки в твоем распоряжении. А завтра вместе отправимся в офис». Знаешь, не откажусь. Не сегодня. Еще несколько раз благодарю Марину за проявленное сострадание к моему уставшему и желающему набраться сил организму. Через час, лежа в кровати Сашки, наслаждаюсь тишиной и кручу мысли о предложении подруги. При более детальном рассмотрении идея Маринки оказывается вполне жизнеспособной. Конечно, при условии, что ворон ее поддержит и сможет не плеваться, произнося слова «свадьба», «брак», «любовь», Поэтому решаю, что в субботу, в более неформальной обстановке, поговорю с Максимом, если, конечно, он выделит мне пару минут в перерывах увлеченности подругой-невесты.